Феликс Панура поворачивается к двери, берет авоську и вдруг спохватывается. — Слушай, Наталья, — говорит он, — у меня же к тебе огромная просьба. — Так бы и говорил с самого начала. — Да нет, клянусь, я как тебя увидел, все из головы вылетело. Это я только сейчас вспомнил. У тебя на курсе есть такой Сеня, собственно, не Сеня, а Семен Семенович Долгополов. Ну, знаю я его, лысый такой, из гор Транса, очень тупой. Святые слова, лысый, тупой и из гор транса, и еще у него гипертония и зять пьяница. А ему нужна справка об окончании ваших курсов. Вот так нужна. У него от этого командировка зависит за бугор. Сделай ему зачет ради Христа. Ты его уже два раза проваливал, три, три. Ну значит он мне наврал, постеснялся. Да пожалей ты его, что тебе стоит. Он говорит, что ты его не взлюбила, а за что он жалкий невредный человечек. — Ну, что ты так смотришь, как ледяная? Что он тебе сделал? — Он мне надоел, — произносит Наташа со странным выражением. — Ну, так тем более. Сделай ему зачет, и пусть он идет себе на все четыре стороны. Отсвечивать здесь у тебя не будет. Пожалей. — Хорошо, я подумаю. — Ну, вот и прекрасно. Ты же добрая, я знаю. Пусть он ко мне зайдет завтра в это время. — Не зайдет. — произносит Феликс, потрясая поднятым пальцем. — Не зайдет, а приползет на карачках и будет держать в зубах плитку золотого якоря. — Только не в зубах, пожалуйста, — очень серьезно возражает Наташа. Вечереет. Феликс предпринимает еще одну попытку избавиться от посуды. Он встает в хвост очереди, голова которой уходит в недра какого-то подвала. Стоит некоторое время, закуривает, смотрит на часы, затем, потоптавшись в нерешительности, обращается к соседу. — Слушай, друг, не возьмешь ли мои? По пять копеек отдам. Друг отзывается с мрачноватым юмором. — А мои по четыре не возьмешь? Феликс вздыхает и, постояв еще немного, покидает очередь. Он вступает в сквер тянущейся вдоль неширокой улицы, движение на которой перекрыто из-за дорожных работ. Тихая, совершенно пустынная улица с разрытой мостовой, с кучами булыжников, громоздящихся на тротуаре. Феликс обнаруживает, что на правом его ботинке развязался шнурок. Он подходит к скамейке, опускает на землю авоську и ставит правую ногу на край скамейки. И вдруг а войско его словно бы взрывается с лязгом и дребезгом. Невесть, откуда брошенный булыжник, угодил в нее и произвел в бутылках разрушение непоправимое. Брызги стеклянного лома усеяли все пространство вокруг ног Феликса. Феликс растерянно озирается, сквер пуст, улица пуста. Сгущаются вечерние тени в куче стеклянного крошева, Над распластанной авоськой закопался испачканный глиной булыжник величиной с голову ребенка. — Странные у вас тут дела происходят, — произносит Феликс в пространство. Он делает движение, словно бы собираясь нагнуться за авоськой, затем пожимает плечами и уходит, засунув руки в карманы.